Глава вторая. Луи, Дитрих и Сарти вышли. После недолгого молчания Жека заговорил. «Все-таки я не могу понять фанатиков. Они разве сами не понимают, что их используют?» «Понимают, конечно. Это часть сделки с дьяволом», — горько вздохнул Ильяс. «Фанатики помогают ластолюбцам захватить власть, устанавливают и поддерживают диктатуру, пресекают любое инакомыслие». Само собой, так получается, что через поколение повсеместно саждается их идеология. Мир ходит в какую-нибудь экстремистскую лигу. Очень интересно, — заметил Джонни, — обернулся к Джеки. Представляешь, я тоже никогда не мог понять фанатиков. И знаешь почему? Жека почувствовал, что у рыжего очередная подколка, нахмурился. Джонни выдал. Да потому лишь, что сам я ни разу не фанатик. Пер усмехнулся. Прям ни разу, уверен. «Ой, но это же смешно, что они делают», — возбужденно сговорил Джон. «Кто-то поклоняется камням, некоторые постоянно откапают мертвецов, таскают по дорогам и снова закапывают». «Мусульмане никого не выкапывают», — горячо возразил Ильяс. «У Пьера зазвонил коммуникатор, он достал прибор, выслушал, сказал, «Вот и автобус, пойдем». Жека поднялся, сделал два шага к двери и замер, как громом пораженный. Резко обернулся. «Фух!» Скафандры все еще лежали у стенки. Просился к ним, следом с возрастом блин ринулся Джонни. Жека открыл напряженный бардачок, вынул пять шиллингов. Его тряхнуло запоздалым испугом. Как он мог про них забыть? — Это все потому, что не в раздевалке переодевались, — поручал Джонни. — Ну и нервы, вообще. Жека задумчиво разглядывал монету на ладони. — А ты точно помнишь, что твой скафандр справа? — Вроде бы, — проговорил Джон. — А ты забыл? И что теперь делать? «Ага. Религиозных фанатиков вам не понять, и хидно прокомментировал Ильяс. Какая вам разница, если монеты одинаковые?» «Это совсем другое», — раздраженно сказал Джонни, обратился к Джеку. «Покажи свою». Ребята сравнили кругляши. Монеты разные. «Жека у тебя с королем Джейсом 2150 года, а у Джона с королевой Анной 2200 года», — добродушно поговорил Пьер. «Ребята обратили на него пытливые взоры. Точно. Откуда знаешь?» Но вы же хвастались. Запомнил, пожал плечами Пьер. Теперь не забудете. Спасибо, Пьер. С чувством выгодили парни. Илья с вас все глаза на наемников, словно впервые увидел. В отсеках компании Пьер показал ребятам их каюты и попросил дальше столовки не убегать. Если что, я в седьмой, сказал он, только по пустякам не шастайте. Жека и Джон велели Илье их подождать немного, а сами отправились к арендованным шкафам. Жека тоскливо сглеб Ивлены платья в пакет, отнес утилизатор. Никому не позволит их носить и хранить не будет. Парни взяли шпаги, костюмы, сменку белья, хоть не совсем остались голые. Переоделись и наведались к Пьеру, попросили коммуникатор позвонить. Джонни решительно набрал Луи и попросился в гости. Тот сказал подходить в кабинет, у него как раз есть свободные десять минут. Как вошли прямо от дверей, Джонни умельно улыбаясь, спросил, где бы им получить дубликаты своих карточек? Старые остались на дьевом кролике, если их вообще не расплавила. Ребята, мне очень не хотелось вам говорить, поморсился Луи, но вас нет. Вы не вернулись из боя. Так, проскрипел Джонни, это что ж получается, нас кинули? Забрали наш черный ящик, а самих похоронили. Ну, что ты такое говоришь, оскорбился Луи, путь так вас бы еще в карантине поубивали. «Да вы не стойте там, идите в кресло». Ребята уселись и выжидающие уставились на луи, тот принялся за объяснение. «Понимаете, намного выгоднее пока считать вас погибшими. Например, вы делали ставки, мы предложили букмекерам просто купить ваш черный ящик со значительной скидкой. А они сообщили, кто ставил на то, что все машины сойдут с дистанции. Правда, интересно?» Парни синхронно кивнули. На две последние гонки такие ставки делал один наш снабженец, вернее, ваш бывший снабженец. Он занимался поставками системы «Шармуз». У них, оказывается, неплохо поставлена разведка. Он усмехнулся. «У нас тоже варят котелки и деятели под контролем. Видите успех нашего предприятия зависит от внезапности и скорости. Нам нужно срочно собрать побольше сил и при этом не насторожить противника. Много времени у нас нет». — Ребята, совершенно ни вам шарахаться по станции, тем более с принцем. — Мы под арестом, — угрюмо осведомился Джонни. Луи раздраженно выдвинул ящик стола, порылся, бросил ему карточку. — Вот вам двадцать тысяч. Только, пожалуйста, снимите девок и все. Джон ловко поймал карточку, убрал в кармашек, проговорил смущенно. — Да мы просто хотели показать Илье нашу таверну, с ребятами познакомить. Луи неразборчиво заворчал что-то нецензурное. Джон поспешил уточнить. Не говоря никому, кто он такой. Королю будет полезно владеть отношения, но чтоб не относился к нам, как все они. — Ладно, — сказал Луи, — сарти сказал, что вы добровольная охрана принца. Подождите его у себя, я ему сейчас позвоню. — Хорошо, — сказали они, вставая. Сарти не заставил себя долго ждать, принес папку с документами Илья на подпись. Всем троим вручил по кубре скрытого ношения и по пистолету. Сказал Жеки и Джону, что вручает им судьбу целого мира, надеется на них и снова убежал по организационным делам. Первым делом будущее королевство следовало переодеть, в карантинных пижамах принцам ходить не положено. Ухлому Ильюше условно подошел только Жекин серый комбинезон, белые брюки Жеки, а тем более Джона не желали даже нарезать. Это являлось выпиющим умолением достоинства королевского дома, еще и демаскировало бы их высочество на фоне элегантных костюмов наемников, к счастью, пока не являлось критичным. Рассудив, что если Камбе спасти подошел, то и спортивка налезет, прихватили лишний Жекин комплект и повели их высочество в зал фехтования. автоматически двери перед ними не открылись. Джонни недоуменно воскликнул: Алло, жадина, завис! Раздался ответ служебные помещения для гостей без сопровождения представителей компании запрещен. Жека усмехнулся. Сенсоры протри, а мы кто по-твоему? Гости, ответила автоматика. Ты в базе топоройся, посоветовал Джонни, кивнул на друга. Вот он Жека Стар, а я Джон Брут». Робот сказал с выражением. Вы не вернулись с задания, прогноз негативный. Примите искренние соболезнования, и добавил сухо. Если вернетесь, обратитесь в администрацию. «Так», — почесал затылок Джонни, — «кормить-то хоть будешь?» Робот отозвался. «Вы гости компании, вам открыт доступ в столовую, жилые помещения, душ и санузел. Механизм поговорил с чувством. Добро пожаловать!» «Значит, в каюту самоподготовки тоже не пустят», — заключил Жека, предложил. «Может, подождем ребят, проведут?» «Лучше кого-нибудь поймаем в столовке», — возразил Джон. — Я извиняюсь, — подал Ильюша голос. — Здесь есть где взять не такую тесную одежду? — Вот, — задал палец Джонни, — нам просто не оставили другого выхода. Придется пройтись по магазинам для начала. Жека хмыкнул, «Ну, — но если для всех нас нет? но ну, ведь все равно казино открывается только после обеда. — Заметь, не я это сказал, — погрел Джонни со значением, ну, — но пойдем переодеваться для выхода. Первые выходы Ильи все-таки решили ограничиться магазинами. Одели парню в белый костюм, купили декоративные на спинные ножны и тросточку. Пиджак робот-отельер подогнал так, что кубра практически не выпирала. Шпаги принцу ни к чему, зато пистолетом он смог бы дирижировать оркестром. возникнет у него такая фантазия. Приобрели Илья туфли, носки и другие мелочи. Его весьма заинтересовала эта сторона жизни. Ему всю жизнь почти чулки кто-то надевал, не спрашивая. Надо же, почти сам купил себе туфли и носки, но выбрал точно сам, как его не отговаривали, о от желтых ботинок с черными пантиками и голубых крупную и красную горошину чулок до да колен. У Жеки и Джона просто не нашлось слов объяснить парню, с чем ассоциируются у большинства такие сочетания. Ему же никто никогда не рассказывал о э, некоторых человеческих странностях, необычных предпочтениях, в... в том числе в одежде. Для Ильюхи вещи были просто прикольными». Жеке и Джону, наверное, следовало просто выбрать самим. Но они не решились огорчать их высочество. Еще заревет. Купили по стандартному коммуникатору. Крящу удалось избежать капризов, Илья просто не совсем сначала понял, что это за приборчик. А когда понял, долго не мог поверить своему счастью. Даже взял с ребят торжественное обещание не выдавать его с Арти. Принцу не положен телефон просто потому, что задавать ему вопросы может только папа-король. Значит, и звонить ему никто не должен. А вдруг кто-нибудь ошибется номером? Скор тщательно не выбирали вещи до обеда осталось еще прорва времени. Жека с тихой грустью вспомнил Жулию, вот кто способен убить в магазинах целую вечность. Пошли показывать Илье таверну. В кафешке наемников застали всего четверых парней и девушек, видимо, за поздним завтраком. Заказали местные слабенькие американы и пончиков. Принц огляделся в помещении, застил внимание на пианино. Ух ты! А это откуда здесь? «Пианино, музыкальный инструмент», — пояснил Джон. «Я знаю, что это», — сказал Илья. «Удивительно, что на космической станции, у наемников». «И что, удивительно?» — слегка обиделся Джонни. «Ну», — смутился Илья. просить слушать музыку в записи, любую». «А у нас тут ноги любят сами играть», — заметил Жека. «Наемники?» — разил Илья. «Нет, принцип нам сюда толпами лазит, обозлился Жека. У вас принц играет в тавернах, я как в сказку попал. — Кстати, а ты умеешь? — озорно спросил Джонни. Илья смущенно кивнул. Настала очередь удивляться парней, принц нехотя признался. Меня мама учила. — Королева? — не поверил Жека. — В нашем мире нет королевы, она просто папина жена, одна из нескольких. Джонни попробовал замять неловкую тему. — Так сыграй, коль умеешь. — мне. — Да, вернее? — Илья изобразил высокомерие. Из — На тебе ж не написано, — принялся уговаривать Джон. — И сказали ж тебе, тут кто угодно может играть. Но ну, сыграть тебе трудно, что ли? — Мне трудно отказать вам, — улыбнулся Ильяс. — Сколько вы для меня сделали? — Хорошо, вам я сыграю. Он подошел к инструменту, уселся на высокое сиденье, брюки задрались, а к туфлям показались колонские носки. Илья еще и заиграл что-то лирическое, наверное, мама вспомнил. Играть мальчик умел, получалось здорово, но общие впечатления сильно портили белобрысый пробор, васильковые глазки на няшной рожице, белый костюмчик эти чертовы носки. «Если что, скажем, что он не с нами», — неуверенно предложил Джон. «А кто уговорил его играть?» — Разразился Жека. «Что ж ты тогда не отобрал у него носки?» — включил логику Джон. «А ты?» — вернул подачу Жека. Ребята опустили носы в стакан из кофе, смотреть ни на что не хотелось. Не глядя, музыка Ильи воспринималась вполне ничего себе. Жека подумал, что дирижировать оркестром Илья мог бы не только пистолетом. Под проникновенную мелодию снова загрустил Аюля. Вот они, красавцы, раздался негодующий девичий возглас. Ребята подняли лица от кофе, перед ними стояла Синти с приятелями. Жадина сказал, что вы не вернулись с задания, договоры аннулированы. А вы тут сладеньким балуетесь. Она выразительно оглянулась на Ильяса, сказала Жеке, кривясь. Не думала, что ты тоже процедила, блондин. Но мог я посидеть на работе, а уже один просто программный глюк, Жека пробовал объяснить. Нас даже в спортзал не пустили, скоро починят. А это один принц, честно сказал Джон, мы его охраняем. Вижу, что не едва проворчала Синтия, вздохнула. Хотя принца много не бывает, уточнила деловым тоном. Правда, принц, не гоните? Честная скаутской заявил ее Жека. Ему случайно принцесса не нужна, улыбнулась Синтия. «А что созу ему поразился Жека? Чем мы тебе хуже?» «Вы лучше!» — душевно признался она, пройдя пальцем по щеке Жеки. «А тебе идет щетина!» Жека пророс в креслице. «Что мне идет?» «Он оглянулся на Джона, у него на лице нет никакой щетины. Синти шутит так, что ли?» «Извини, старик!» — отвел Джоне хитрые глаза. «Думал, ты сам скоро заметишь или догадаешься!» Жека помотал головой. «О чем он должен был догадаться?» Жон нехотя пояснил, но «Ну, из тебя же вывели химию, там много всего было, что э, упрощает жизнь кадетов. «Ладно, хватит болтать», — решительно заявила Синти, — «забирайте принца и пойдем полетаем, договаривались же».